Яся Недотрога, Анна Гаврилова. Дракон вредный, под вид мстительный. Пролог. Раздался тихий стук, и мы с кузиной обернулись. Подняли головы и замерли в изумлении. Из окна госпожи Клосс выбирался абсолютно голый человек. Мужчина. Он вылез, встал на узкий карниз, осмотрелся и, ухватившись за барельеф, спустился ниже. Ловкое движение – Незнакомец качнулся на руках и спрятался под крошечный декоративный балкон, куда госпожа Клос обычно выставляла ящик с герранием. Спустя еще секунду тишину разорвал грозный рык. Где он? Мы с Бинди подпрыгнули и едва не выронили корзины. Мы возвращались с Дальнего луга, где собирали целебные травы. Стояло раннее утро, город спал и ничто не предвещало беды. Где? Снова завопил. Ну, собственно, господин Клос, Муж госпожи Клос, отставной полковник, мужчина неприятный, но уважаемый. Пауза и совсем уж яростная. «Кто он? Я его убью!» В окне мелькнула обнаженная фигурка госпожи Клос и массивная туша отставного полковника. У нас кузины аж рты приоткрылись. Мы стояли в полном шоке. Правда, смотрели не столько на окна, сколько на сбежавшего любовника. Он по-прежнему висел под балконом, упираясь конечностями в элементы архитектуры и напоминая морскую звезду. Молодой, сильный, с выразительным телом воина и смазливой физиономией. Лицо было породистым и неуловимо знакомым. Не стриженные, чуть вьющиеся волосы тоже были знакомы. По ним я акробата и опознала. Это ведь лорд Эрвинер Форс, один из племянников короля. «Где этот покойник?» — снова взревел господин Клосс. Получилось до того громко, что мы с Бинди снова вздрогнули. Потом кузина ткнула меня в бок и предложила. «Августа, может, пойдем отсюда?» «Ага». Я кивнула и осталась стоять. «Просто когда еще увидишь воплощенного дракона в такой позе? А ведь это, кроме прочего, элита нашего общества». Таких, как лорд Эрвин, берут в высшую военную школу, а таких, как я, нет. И все почему? Потому что у него есть вон то маленькое и невзрачное, что болтается сейчас под балконом госпожи Клос вместе с хозяином, а у меня нет. Самое забавное, Эрвин нас тоже видел, сверкал зелеными глазищами и явно был нашему свидетельству не рад. «Августа, пойдем!» – буквально взмолилась Бинди. А мне так обидно стало. Просто вся эта несправедливость со школой, ну, вообще несправедливая. Да подожди ты, отмахнулась я. Давай посмотрим. Вдруг его сейчас обнаружат. Вот весело это будет. Я как-то не учла, что у воплощенных драконов очень хороший слух. Глаза Эрвина недобро сузились и еще более недобро сверкнули. Я сначала испугалась, а потом улыбнулась. Что он мне сделает? Ничего. К счастью, на этом противостояние закончилось. Благоразумная кузина все-таки утащила меня прочь, но в самый последний момент пронесся порыв ветра, и я заметила, как королевский родственник втянул запахи, которые до него долетели. То есть нас с Бинди опознают, даже если решим изменить внешность. Ну и ладно. Ну и пусть.